48. В том же январе Бейкер-стрит выпустила новые инструкции. Никто еще не знал, что это будет их последнее задание во Франции. Да не канадец, так и не присоединившийся к их группе, ненадолго заезжал в Лондон. Теперь он сидел в транзитном доме и ждал возвращения в ячейку на северо-востоке. Клод скоро отправится на юг в партизанский отряд. Толстяка в начале февраля сбросят с парашютом на севере. Ему предстояло работать в ячейке черной пропаганды, задачей которой было сбить немцев с толку и убедить их, что союзники скоро высадятся в Норвегии. Кея включили в союзническую группу, Риера тоже. Оба готовились перед отправкой на задание пройти специальное обучение в Мидленсе. Доффа, который порой проводил вечера в Блумсбери, вычислили гестапо в Бордо в ноябре. Ему удалось скрыться и вернуться в Англию целым и невредимым. Служба безопасности ОСО решила не посылать его больше во Францию. В начале месяца его отправили в отдел контрразведки ОСО. Контрразведка в это время действовала как никогда активно. Нужно было помешать вражеским шпионам узнать тайну высадки, в том числе распространяя ложную информацию через задержанных в Великобритании агентов Авера. Их заставляли поддерживать связь с Берлином. Таким образом, ОСО заваливала Абвер сообщениями, которые само диктовала пленным шпионам. Прием был хорош, но если к нему прибегали англичане, значит немцы действовали так же. В этом сомневаться не приходилось. Лора наконец решилась известить Портмансквер о своей беременности. А потом собрала вечером своих боевых товарищей в гостиной в Блумсбери. «Я беременна от сказала она со слезами на глазах. Станиславский, Рер, Дов, Клот и Толстяк чуть не задушили ее в объятиях. Сын воскрес. Толстяк страшно гордый, что уже знает эту новость, рассказывал всем, как ему удалось держать язык за зубами. Растроганные агенты принялись строить планы. Кто научит ребенка читать, кто ловить рыбу, играть в шахматы, стрелять и обращаться со взрывчаткой. Ближе к ночи Лора зашла в комнату к Кею. Тот занимался гимнастикой. «Я немножко боялась, не знала, как вы отреагируете», — призналась она. Он встал, натянул рубашку на обнаженный торс и накачанные мускулы. «Почему?» «Потому что Пел умер. Но это значит, что немцы его не победили. В этом весь Пол. Никогда не сдаваться. Ты его так любила. Я и сейчас его люблю». Кей улыбнулся. «Его ребенок значит, что вы никогда не расстанетесь. Даже если однажды ты встретишь кого-то еще...» «Никого еще не будет никогда», — сухо оборвала она. Я сказала однажды. «Ты молода, Лора. Любить можно не один раз, но иначе. Не верю». Кей обнял ее, чтобы подбодрить и прекратить ненужный разговор. «А что твои родители? Я им еще не говорила». Кей перевел взгляд на живот Лоры. «Если не знать, то ничего и не видно. Я еще не готова им сказать», — добавила она. Кей, понимающе, кивнул. Администрация ОСО направила Лору в Нортумберлендхаус на психиатрическое освидетельствование, чисто формальное в свете последних событий. Ее предполагалось устроить на Бейкер-стрит. Войдя в нужный кабинет, она невольно улыбнулась, Перед ней сидел человек, который ее завербовал, доктор Каллан. Он узнал ее сразу. Имя он, как всегда, забыл, но прекрасно помнил эту милую юную женщину. Она стала еще красивее. Лора, представилась она, избавив его от необходимости спрашивать, как ее зовут. «Ах, вот как! Столько времени прошло, я теперь в звании лейтенанта». Каллен посмотрел на нее с уважением, усадил и быстро проглядел какую-то бумагу на столе. «О свидетельствовании?» «Да». «Что случилось?» «Чёртова война, миссия «В сентябре погиб один агент, мой жених. Мы...» «В общем, я от него беременна». «Как его звали?» «Поль Эмиль». «Мы называли его Пел». Каллун наставился на Лору, на него сразу нахлынули воспоминания. Тот вывод до курсантов был у него последним, после чего он перешел на другую работу. Впрочем, на его место взяли какого-то писателя». Имен тех курсантов он не помнил, но одно сохранилось в его памяти — «Поль Эмиль, сын». Тот, что читал стихи, стихотворения об отце, когда они гуляли вместе по какому-то проспекту, его он запомнил навсегда. «Поль Эмиль», — повторил Калан, «Вы его знали?» — спросила Лора. «Я их всех знаю. Всех вас знаю. Иногда забываю имена, но все прочее помню». И помню, что те, кто погиб, погибли отчасти из-за меня. Не говорите так. Никакого освидетельствования в тот вечер не было. Каллен счел его пустой тратой времени. Это была здоровая и смелая женщина. Говорили они только о Пелле. Она рассказала, как они встретились, как учились, рассказала об их первой ночи в бьюле и о том, как они любили друг друга в Лондоне. Из Нортумберлендхауса она вышла поздно, хотя визит должен был продлиться от силы час. Лору признали годной к службе и перевели в штаб на Бейкер-стрит, в службу шифра, кодированные связи с секцией F. В соседнем кабинете оказались норвежки из Локей-Лорда. Дней десять спустя Клод отбыл во Францию. Настал февраль. Операция «Оверлорд» должна была начаться уже через несколько месяцев. Год для секции F начался не лучше, чем кончился предыдущий. Вплоть до середины января бесконечные грозы создавали серьезные помехи для воздушных операций. Агентов, переброшенных на север Франции, встретило гестапо. Гестапо наводило страх, его служба пеленгацией оказалась чрезвычайно действенной. В преддверии оверлорда командование ОСО собиралось начать операцию «Ратвик» уничтожение гестаповских кадров по всей Европе, но секция «Ф» в ней не участвовала. Затем настал черед Кея и Риера покинуть Лондон. Прежде чем влиться в группу командос под Бирмингемом в Мидленсе, их отправили в Рингвей на короткий курс повышения квалификации. Техника прыжков с парашютом слегка изменилась. Теперь прыгали с ножным мешком. Груз для задания помещали в холщевый мешок, привязанный к ноге парашютиста веревкой длиной в несколько метров. В момент прыжка, пока мешок летел вниз, веревка натягивалась, А как только он падал на землю, ослабевало, давая сигнал агенту, что он вот-вот приземлится. Наконец объявили об отправке и толстяку. Он приготовился к незыблемому, ставшему уже почти привычным ритуалу. Последний вызов на Портмансквер, затем отъезд в транзитный дом и ожидание взлета бомбардировщика с аэродрома Темпсфорд. Время вылета зависело от метеоусловий. Он не боялся ехать, но опасался оставлять Лору одну. Как он защитит ее и ребенка, если его не будет рядом? Конечно, оставался Станислас, но сможет ли старый летчик любить ребенка так, как решил любить он? Важно любить его уже сейчас. Успокаивала только мысль о том, что Доф тоже в Лондоне. Толстяк очень любил его, тот напоминал ему Пэлла, только постарше. дофу было, наверное, около тридцати. Накануне отъезда, складывая чемодан в Блумсбери, Толстяк давал Дофу последние указания. Теперь тот был своим. «Береги Лору, пуще глаза, малыш Адольф», — торжественно произнес Толстяк. Дов кивнул с любопытством, глядя на гиганта. Лора теперь была на четвертом месяце. «Почему ты никогда не зовешь меня Дофом? Потому что Адольф — красивое имя, и нечего его менять из-за того, что говнюк Гитлер у тебя его спер». Знаешь, сколько народу в вермахте? Миллионы. Уж поверь, там есть все имена на свете. А если прибавить всех коллаборационистов до да милицию, то уж точно никого не останется. И что теперь зваться именами, которые никто не испачкал, вроде хлеба, салата или подтирки? Тебе бы понравилось, если б твоего сынка звали подтиркой. Ешь суп, подтирка, подтирка, ты уроки сделал, тебя же называют толстяком. Это совсем другое дело, это боевое имя. Ты как Дэни Ижос, откуда тебе знать? Тебя не было с нами у Анбара. Ты не заслужил, чтобы тебя звали толстяком. Я же говорю, это боевое имя. А какая разница? После войны с этим будет покончено. Знаешь, почему мне так нравится война? Нет. Потому что когда все это кончится, у нас у всех будет второй шанс на жизнь. Дов сочувственно посмотрел на тучного друга. Береги себя, толстяк. И давай, возвращайся скорее, ты будешь нужен ребенку. Будешь ему немножко отцом. Отцом? Нет. Или уж тогда тайным отцом, который бдит в тени. Никак не больше. Ты меня вообще видел? Волосы мои видел и двойные подбородки. Я же буду не отец, а цирковое животное. Мой ненастоящий ребенок станет меня стыдиться. Нельзя быть стыдным отцом, с ребенком так не поступают. Они помолчали. Толстяк смотрел на Дофу, какой красавец, и тяжело с сожалением вздохнул. Хорошо быть таким, как он, куда легче иметь дело с женщинами.